Глава пятая. Саис. По пустыне шли две женщины в белых платьях с длинными распущенными волосами. Сквозь прозрачные платья виднелись соблазнительные очертания стройных тел. Принц впился в них взглядом и подстегнул коня. А с груза охотал. Тело не дает нам забыть, кто мы есть. Все, кроме гора, потеряли покой. Садники подстегивали лошадей. Первым в себя пришел Хуфтор. «Не приближайтесь к ним! Назад!» Окрик подействовал. Мал развернул коня. «Прочь отсюда! Иначе мы обречены!» Орион помчался, что есть силы. Женщины снова показались перед ними. Волна страсти накрыла мало. Орион остановился на всем скаку, и принц не удержался в седле. Он упал на землю и тут же поднялся. За ним на перегонки ползли Моркворт и Дан. Следом извивались менее проворные хуфтора с Гор и Верн. Принц бросился к женщинам. Монгол схватил его за ноги. Красавицы равнодушно наблюдали за происходящим. Гор подошел к ним и поочередно проткнул кинжалом. Лезвие беспрепятственно прошло сквозь женские тела. «Так ведь они мертвые!» — удивился мальчик. Женщины исчезли. Драка прекратилась. Но Мал продолжал ненавидеть Дана Моркварда верно, держащего в руках клок черных волос из самого растрепанного из всех Азгура. Лицо певца покраснело, он дрожал всем телом, и причиной тому была все та же ненависть. Хуфтор выпил воды и пришел в себя. Много лет назад две наложницы египетского фараона соблазнили дворцовых слуг, и те помогли им бежать. В пустыне их освободители перебили друг друга, и фараон направил отряд мальчиков с приказом казнить беглянок. Наложницы, не сумев справиться с юнцами, пронзили себя кинжалами. С тех пор пустыня считается опасной. Здесь мужчины начинают испытывать неодолимую страсть. Прежде я не встречал призраков и сомневался в их существовании. Пески сменились обширным оазисом. Мал ехал и считал дни, отделявшие от встречи с возлюбленной но числа ускользали от него, бесконечно множесть, а воображаемая Маргарита сопровождала принца, как и в прежние времена. Почему-то на ней была мужская одежда. На дороге лежал мертвый зверь широко открытой пастью. хуфтор спрыгнул с коня и подошел к трупу. Мал последовал за ним. — Этот шакал сдох совсем недавно, — проговорил хуфтор Посмотрите на его зубы. Зубы животного были перевязаны тонкой блестящей нитью и прикреплены к дёснам. Кому понадобилось вырвать у шакала зубы, чтобы потом вставить их обратно? Уже сидя на лошади, он продолжал рассуждать. Я мог бы легко разгадать эту тайну двумя тысячелетиями раньше, когда поблизости находился город Саис. В него стекались ученые из всего Египта, и кто-нибудь из них мог проделать такой опыт. Здесь бывали Платон, Геродот, Салон, Теперь это место удивительных миражей. Горы с вершинами, скрывающимися в облаках, озера с кристально чистой водой и город, скрытый за крепостными стенами. Это невероятное зрелище. Миражи возникают в пустыне. А здесь растут трава, деревья, протекают ручьи. Посреди оазиса есть несколько песчаных островов. Там и появляются миражи. Мы как раз приближаемся к одному из них. Тигры или львы обходят это место стороной. А лишь изредка сюда забегают волки или дикие собаки. Днем тут спокойно, а ночью становится не по себе. Словно кто-то пристально всматривается в тебя, изучает и пытается докопаться до сути. Караваны стараются здесь не задерживаться. Показались очертания города. — Это всего лишь мираж, — сказал Хуфтор. — Мои глаза говорят мне, что это обыкновенный город. Удивился Мал. «Не правда ли, Верн?» «Я вижу то же, что и вы», — ответил телохранитель. «Миражи — дело обычное», — вступил в разговор Моркорт. «У меня они появляются, когда желудок пустует несколько дней к ряду. «Мы устроим привал, а вы можете пойти и полюбоваться миражом», — усмехнулся Хуфтор. «Только не уезжайте слишком далеко». Мал погнался за городом. Тот удалялся по мере его приближения, пока принц не осознал бессмысленность погони. Перед тем, как поскакать назад, он еще раз окинул взглядом мираж и не удержался от возгласа удивления. Город остановился. Из его ворот вышли восемь стражников. Еще один показался на стене. «Добро пожаловать, Саис, чужеземец!» Мал проверил стену на ощупь. Пройти сквозь нее для обычного человека было невозможно. Ты думаешь, что это мираж, а мы плод твоего воображения? Да, это так. Но даже если ты призрак, у тебя должен быть господин. Назови его имя. Твое желание справедливо, сказал девятый стражник. Моего господина величают то там. Малыш в ворота прошел через стоящую за ними пирамиду и оказался возле двух озер. Он разделся, и зашел в воду. В первом водоеме принц избавился от пыли и пота, во втором вернул растраченные силы. Мэл вспомнил историю, услышанную в детстве. В ней рыцарь, чтобы обрести силу, сначала зарез в котел с ядом, а потом в котел с травяным настоем. После омовения принц облачился в белые одежды. Дорога привела его к столу. За ним по одну сторону сидели юноши, по другой — девушки. Мал сел перед тарелкой с кашей. На ложке он разглядел очертания тюльпана. «Господин города-призрака знает обо мне». Перед ним вновь появился девятый стражник и проводил его к зданию университета. «Мастера ответят на любой заданный тобой вопрос. Где находится твой господин?» «Господин сам найдет тебя», — ответил стражник. Мал переступил порог университета. Первая комната освещалась шарами, сияющими с высоких каменных столбов. Несколько человек сливали из кувшинов красную жидкость в огромный сосуд. Мало не пришлось ни о чем спрашивать. К нему подошел один из тех, кто опустошал кувшины и сказал, что они настаивают гранатовый сок на рубинах, чтобы усилить его целебные свойства. А в другой комнате люди сидели на полу с закрытыми глазами. Тот, кто оказался ближе всех к Малу, объяснил, что здесь мастера лечат зубы. Способ лечения основан на умении управлять течением крови в человеческом теле. Как только естественная циркуляция крови восстанавливается, на месте удаленного зуба вырастает новый. Мал спросил про мертвого шакала с привязанными зубами. Так лечили тысячу лет назад. Был дан ему ответ. В соседней комнате стояли двое. Один прикасался к голове руками и ногам второго. Тот сначала отзывался расслабленными движениями, а потом лег на пол и заснул. «Сердце — вместилище души и разума», — сказал мастер. «Из него проистекает человеческая жизнь. Кровь разносит ее по всему телу. Куда бы ни прикоснулся, всюду достигаешь сердца. Чем больше оно набирается сил, тем податливее отвечает тело на воздействие рук». В следующей комнате изготовляли фигуры богов из камня, дерева, серебра и золота. По словам мастера, выходило, что с помощью статуэток высшие существа разговаривают с людьми. Но ждать обращения Бога можно только после семи дней без пищи. «Могу ли я сам обратиться к Нему?» — спросил Мал. «Это дерзость. А если Бог промолчит?» «Боги отзывчивы и всегда исполняют наши просьбы. Мы не слышим их от того, что слишком погружены в суету жизни». Следующая комната имела форму полусферы. В ней по кругу сидели двенадцать юношей и обменивались репликами. Речь шла о правителе множества народов. Говорили на разных языках. Один спрашивал, второй отвечал, а затем он же задавал вопросы третьему. Мастер внимательно слушал. Это была самая обычная беседа, за исключением того, что велась она на двенадцати языках. Мастер пояснил. «Языки нужны, чтобы разумно управлять людьми». Всякий народ выражает в языке свои представления о мире. Чем больше языков мы знаем, тем легче понять суть как самих себя, так и других. Язык позволяет проникнуть в ход мыслей тех, кто на нем говорит. Они текут, подобно извилистой реке. Изучив ее исток, устья, притоки, глубокие и мелкие места, мы начинаем свободно двигаться по ней. Познавая язык, мы познаем человека. Мы начинаем видеть его как на ладони. Он становится предсказуем. Но когда мы не знаем языка, мы не можем воспринимать того, кто на нем говорит, как человека. Нам будет казаться, что перед нами тягкающий пес. Мы припишем ему свои мысли и образы, но они будут бесконечно далеки от истины. Эти юноши избраны богами как властители. Они смогут сплотить народы, потому как власть над людьми строится на знании языка. Мал вспомнил, что ему так и не удалось рассказать Маргарите о том, как он ее любит. «Всегда ли мы можем выразить наши чувства?» Мастер улыбнулся. «Если нам что-то не удается выразить, то нужно создавать новые слова. Человек может мыслить только то, что может выразить язык. В языке скрыты все тайны его ума и сердца. Если ты встречаешься с неизведанным и даешь ему имя, ты получаешь над ним власть». Остаток дня Мал провел в хранилище книг и свитков. Среди них прогуливался библиотекарь. «Это мудрость наших богов», — сообщил он Малу. Принц вытащил наугад один из свитков, развернул его и прочел. «Я все, что было, есть и будет». Это слова богини Изиды. Она напоминает нам о том, что мир рождается и умирает, и смерть лишь предшествует новому рождению. Это один из трактатов, хранящих знания страны, погрузившейся под воду. Здесь же сидели писцы. Принц вчитался в переписываемый ими текст. В нем шла речь о походах египетских фараонов в страну золотых приисков — Нобию. На этом его любопытство было исчерпано. На следующий день Мал встретил стоящую на траве рыжеволосую женщину. Ее тело только наполовину было человеческим, а наполовину — львиным. Поблизости в воде плавала темноволосая женщина с рыбьим хвостом вместо ног. Любой способен произвольно изменить тело. Каждый создает себя таким, каким хочет быть. Мало глянулся и увидел человека-коня. «Как это возможно?» — удивился принц. «Так же, как это стало возможным для тебя. Я не знаю, что со мной произошло. Мы изучаем тебя». Пока у нас нет ответов на все вопросы, но мы знаем, что твоя кровь смешалась с измениной. Ты должен был умереть, но ты решил выжить. Мал хотел возразить, но не знал, как и предпочел промолчать. Его внимание привлек стелющийся по тропинке дым. Что это? Там комната благовоний. Туда ты пойдешь один. Мал окунулся в клубы белого непрозрачного дыма и медленно пошел вперед. Дым рассеялся. В двух шагах Мал разглядел женскую фигуру. Это была Маргарита. Мал взял ее за руку и потерял сознание. Он очнулся в пустой комнате. «Леопард, помоги мне!» Большая пятнистая кошка откликнулась на зов. Принц хотел обнять ее, но руки не слушались. «Город-призрак открыл мне ворота, как человеку-змею. Они меня изучают. Но как?» С помощью дыма? Вот почему меня отправили в комнату благовоний. Леопард исчез. Силы вернулись к Малу. Он отправился на поиски выхода, но не смог его найти, попав в сеть нескончаемых коридоров. Изредка встречавшиеся жители Саиса либо не замечали его, либо сторонились, не желая с ним разговаривать. Когда женщина в такой же, как и у всех, белой одежде подошла к нему, он удивился и обрадовался. Она посмотрела на него взглядом Маргариты. Радости и удивления сошли на нет. Это была оборотень. Она взяла мало за руку. «Я люблю тебя. Зачем ты преследуешь меня? Ведь ты знаешь, что я люблю Маргариту». «Твоя Маргарита не та, что прежде. Если вы снова встретитесь, ты ее не узнаешь». Оборотень отступила. Она еще раз оглядела мало и исчезла в глубине коридора. Мал продолжил поиски выхода. Он все более убеждался в том, что университет построен по принципу лабиринта. Мал пытался следовать за всеми идущими мимо в надежде, что они выведут его, но каждый раз отвлекался и терял проводников из виду. Так продолжалось до тех пор, пока по коридору не пробежала белая собака. Мал погнался за ней и, как когда-то в Уассете, оказался в комнате, где нашел свою одежду. Здесь же лежал его меч. Собака поменяла цвет шерсти с белого на красный, сорвалась с места и убежала. Но на этом блуждания не закончились. Мал решил применить силу. Он преградил дорогу первому встречному и приставил к его груди клинок. «Веди меня к выходу». На лице человека не промелькнула и тени страха. «Нет», — произнес он безучастным тоном и отстранил меч. Снова показался белый дым. Принц вернулся в комнату благовоний. «Наконец-то!» — вздохнул он с облегчением. Путь ему преградила ржеволосая женщина. Она прижала мало к стене и стала увеличиваться в размерах. Чтобы не задохнуться, принц вынул меч и вспорол сжимающую его плоть. Хлынула зеленовато-желтая жижа, раздувшееся лицо оборотня опадало по мере того, как по комнате растекались вонючие внутренности. «Ты никогда отсюда не выйдешь!» — огрызнулась оборотень, с трудом шевеля губами и языком. «Мерзкая тварь!» Мал вложил в расправу с соборотнем всю накопившуюся в нем ненависть. Затем снова прошел сквозь белый дым и оказался в еще одном коридоре. Следов схватки на одежде не было. Навстречу ему шла девушка. Принц остановил ее. «Зачем ты убиваешь меня, Мал? Ведь я люблю тебя!» Равнодушным тоном произнесла она. Мал проснулся в полутьме, встал и пошел навстречу едва брежущему издалека свету. Там его ждал высокий бородач с золотистыми волосами. Поверх белого одеяния его плечи укрывало полотно, расшитое золотым и серебряным бисером. Он держал в руке посох, вокруг которого обвивались две змеи, красная и серебристо-белая. «Я тот», — вкратчего произнес незнакомец. «Прекрасно». Ты хотел меня видеть? Наконец-то это произошло. Зачем ты отправил меня скитаться по лабиринту? Таковы обычаи гостеприимства в Саисе? Я пришел указать тебе выход. Разумеется, я тебе благодарен. Дальше дорога раздваивается. Если повернешь налево, встанешь на путь змея. Если повернешь направо, вступишь на путь человека. «Ты говоришь загадками». Мал начал понимать, что перед ним существо, подобное анобису, и он находится в подвластном ему мире. Мал проник в него по собственной глупости и теперь должен быть осторожен не только в словах, но и в мыслях, ведь они могут быть прочитаны без особого труда. Тот улыбнулся. «Если пойдешь налево, то станешь змеем, обретешь мудрость и утратишь человеческую природу». Пойдешь направо, избавишься от змеиной чешуи на теле и станешь человеком, каким и был прежде. Я человек со змеиной кожей и не желаю менять облик. Мал понял, что это ловушка. Две змеи на посохе то-то оживились, но тот строго взглянул на них, и те опять мирно уснули. Подумай, у тебя есть время. Мал смягчился. А если я не пойду ни в ту, ни в другую сторону? Тогда ты не сможешь выйти отсюда. Мал почти запутался в расставленных тотом сетях. Но, несмотря на усталость и желание покинуть лабиринт, ему не хотелось ничего менять. Ты сам виноват. Тебе не следовало сюда приходить. Пришел. Теперь думай. Сказал себе Мал. Его осенило. У богов есть законы. Они не могут их нарушить. Тот не властен над Малом. Он не может принудить его к чему-либо силой. Тот может попросить или обхитрить, но окончательный выбор останется за малым. Таковы правила игр богов с людьми. Тот спокойно ждал. «Я буду самим собой». «Ты принимаешь решение», — сказал тот и исчез. Мал вышел к двум расходящимся дорогам. Он развернулся и увидел лестницу. До сих пор ее не было. Она возникла там, откуда он только что пришел. Это и есть его путь. Мал полез по раскачивающимся ступеням. Ему показалось, что он вот-вот провалится и лучше спрыгнуть вниз. Принц еще раз осмотрел лестницу и понял, что это очередная ловушка. Если он повернет назад, то будет вынужден исполнить волю Бога с головой Ибиса. Еще несколько ступеней вверх, и лестница затряслась. Ее основание исчезло в мраке, но Мал уже взобрался под потолок. Тот окликнул его. «Кому ты служишь, человек-змей?» Мал дотянулся до потолка, желая схватиться за него, и чуть не упал. Его рука провалилась в пустоту. Принц взобрался на последние ступени, выпрямился, и его лицо обвил поток воздуха. «Прости, Маргарита». Мне жаль, что я вошел в этот город и ради глупого любопытства продлил разлуку с тобой еще на несколько дней. Я провел их в бессмысленном заточении, но сейчас я свободен. Я найду тебя. В лагере принца встретили радостными возгласами. Мало усадили за стол и накормили. Верно рассказал, что каждое утро к ним приходили юноши из числа сейских учеников и пополняли запасы еды. День начинался с пиршества, и им же и заканчивался, подтвердил Моркварт. Любые желания наших утроб исполнялись. Это было как в раю. Если моя утроба и получала все, что и требовалось, то разум долго оставался голодным, сказал Хуфтор. Он жаждал знаний, но был лишен их. Саиские ученики на все мои вопросы и ехидно улыбались. Я решил, что мир несправедлив ко мне. Почему ты попал в соис, а я нет? «Ведь я знаю много больше тебя и кому, как не мне, быть там». Мною овладела гордыня, принц. Я много раз скакал в погоню за городом-призраком, но он оставался недосягаем. Когда к нам приходили соевские посланники, я пытался объяснить им, кто я такой, и умолял взять с собою. Они отвечали все теми же улыбками, и тогда я просил передать тем, кто их послал, что я много повидал, и мне есть что рассказать». На следующий день все повторялось, и я впадал то в уныние, то в гнев. Раз мои знания не нужны там, в Саисе, значит, не нужны никому. Все бесполезно. Мне не хотелось ни думать, ни писать о чем-либо. Мы уже и не знали, как утешить Хувтора, Снова заговорил Верн. А два дня назад он заболел. У него начался жар, и я думал, что Хувтор умрет. Вчера я вышел на встречу к Саисским посланникам вместо Хувтора и рассказал им о том, что он заболел и нуждается в лекарстве. Посланники в ответ вручили ларец, сказав, что это подарок мастеру Хуфтору от госпожи Сишат, и он будет для него лучшим лекарством. «Смотри, мал, благодаря чему ты застал меня в добром здравии!» Хуфтор протянул малу ларец, испещренный иероглифами. Принц открыл крышку и увидел рукописную книгу. Он прочитал название «История Египта в изложении мастера Хуфтора». Ниже была начертана семиконечная звезда. «Знаешь ли ты, принц Мал, кто такая госпожа Сишат?» — спросил Хуфтор. «Нет». «Как можно не знать покровительницу летописания? Она подарила мне то, что я считал безвозвратно утерянным. Все мои записи о Египте». Мал открыл книгу и пролистал ее. Ему встретился знакомый отрывок про Нубию, прочитанный в Саистской библиотеке. Путники свернули шатер, И сели на лошадей. Мало обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на призрачный город. Хувтор угадал его желание и напомнил, что мираж появится после полудня. Проводник еще долго расспрашивал Мало. Принц рассказал ему почти обо всем. У него было хорошее настроение. Азгур, словно бы прочитав мысли Мало, пропел. «Пусть пройден путь до сердца твоего. В конце пути в награду чаша слез досталась мне. И я пью ее до дна». Пускай вольется горечь без остатка. Пусть в памяти она запечатлеет все то, что было в тот счастливый миг, когда лишь твое имя повторяло, и слов других я не желала знать. Я ничего не требую взамен. Я просто жду великий свет любви. Еще немного он снизойдет во все пустыни мира. Прекрати! От былой радости не осталось и следа. Чтобы скрыть негодование, Принц поскакал вперед.